Глава 28. Вместе с генералом Ямамото майор Содзи направился к машине. Начальник личной охраны генерала, полковник Боде, опередив всех, первым оказался у черного лимузина. По его знаку, сидевший за рулем капитан, мгновенно включил двигатель. Ямамото расположился в салоне по ходу движения, а напротив него занял свое место Содзи. Боде, захлопнув за ними дверь, сел рядом с водителем, положив себе на колени маленький хромированный УЗИ. Машина, мгновенно набрав скорость, помчалась к мосту, отделявшему здание штаба ВМФ от площади Тайома, на которой располагался комплекс правительственных зданий. За ней следовала другая, той же марки и того же цвета, в ней расположилась охрана. Вскоре вся кавалькада, свернув с улицы Цицика, вправо, остановилась, возле ажурной решетки ограды Дома правительства. Морской пехотинец обошел машину по кругу, проверяя каждого документы. Он тщательно посмотрел в пропуск, затем сверил его с каким-то списком, потом несколько раз придирчиво взглянул на Содзи, будто стараясь выявить в его облике не схожие с фотокарточкой черты. Майор заметил, что когда охранник внимательно смотрел на Ямамото, тот подбирался и принимал беззаботный и непринужденный вид, что, кажется, плохо ему удавалось под пристальным взглядом охранника, из чего Содзи сделал вывод, что генерал не так уж часто бывал в доме правительства. После проверки документов машины проследовали через ворота и направились к ВИП-стоянке. Водитель мягко подвел машину к бордюру. Буде тут же выскочил, чтобы открыть дверь для Ямамото, а в это время Содзи с интересом оглядывал окрестности. Прямо перед собой... На небольшом зеленом холме он увидел портик дома правительства, загнутый вверх крышей, в окружении аккуратно подстриженных газонов и сверкающих на солнце фонтанов. Своим обликом здание повторяло старинное здание императоров эпохи Дзянь. И Мамото вышел первым и зашагал по асфальтовой дорожке, усаженной по краям низкорослым кустарником, к зданию. Судзи, чуть приотстав, занял место слева от него. Сзади них поторапливался буда «Были здесь, господин майор?» — спросил генерал. «Нет, не приходилось». И Мамут, казалось, ожидал такого ответа. Многие посчитали бы за честь побывать здесь, но немногим это удается. «Вы, я вижу, тоже нервничаете, господин генерал?» «Не скрою, волнуюсь. Это же сенсация. Представляю, какой ажиотаж поднимется». «У входа в здание...» Их остановил охранник и еще раз проверил пропуска с такой тщательностью, будто его жизнь зависела от того, сможет ли он найти в них какое-то отличие от оригинала. Войдя в здание, мужчины очутились в широком коридоре, залитом электрическим светом. Свет лился из громадной хрустальной люстры, подвешенной к лепному потолку, и вдоль стен коридора через равные промежутки стояли государственные флаги Японии, возле которых застыли на вытяжку офицеры охраны. Ямамото повел майора вдоль коридора, и в какую-то минуту Содзи показалось, что он попал на демонстрацию вокруг российского посольства. «Нам на третий этаж», — пояснил Ямамото. Содзи кивнул. «Все нормально, майор. В этой стране еще есть люди, способные рассуждать, так что, я думаю, вы найдете с министром общий язык. Но все-таки готовьтесь к его вопросам». Генерал направился к лестнице. Они прошли три пролета вверх, повернули направо и очутились прямо напротив белой резной двери с табличкой «Министр обороны». Генерал осторожно постучал в нее и вошел. Через несколько секунд он вышел наружу. — Господин Минади ждет нас, — сказал он, — едва сдерживая волнение, Судзи шагнул в кабинет.